Глава двадцатая. Казалось бы, после того, как в туннелях целыми днями приходилось довольствоваться почти одной только сокерской водкой, она должна была опостылить. Но мне по-прежнему нравился ее мягкий вкус. Особенно по душе было то, что благодаря ей это ледяное контрабандистское логово становилось чуть менее холодным, а также то, как она притупляла боль в измученном теле. Я никогда не была легко ранимой, и любые порезы всегда заживали довольно быстро. Потирая руками замерзшие и ноющие плечи, мне оставалось только надеяться, что так будет и в этот раз. Судя по давлению в позвоночнике, буря не собиралась утихать. Рискнуть преодолеть небольшое расстояние до фермы, где прятались Иро и Энессой, мы сможем не раньше, чем через несколько часов. Я сделала еще глоток, и передала бутылку назад. После изрядного количества выпитой водки выражение лица у Тео стало менее настороженным, чем обычно. Он смотрел на меня с чем-то похожим на недоумение, возможно, даже с изумлением, хотя все-таки с нотками обычной для него досады. «Ты не похожа ни на одну женщину из тех, что я встречал». Тео опрокинул бутылку, и я не могла не обратить внимания, как он приложился губами к стеклу и как дернулся кадык, когда он сделал глоток. Во рту внезапно пересохло. Я протянула руку за бутылкой, скользнув пальцами по его коже, когда он передавал мне ее. А может, ты встречал множество таких женщин, только этого не знал, потому что вы не позволяете им говорить? Я с вызовом подняла брови, прежде чем сделать еще глоток. На этот раз поменьше, потому что не хотела, чтобы алкоголь ударил в голову. Он покачал головой. «Наши женщины не молчат. Просто мы считаем, что женщин надо защищать, холить и лелеять, дать им свободу жить своей жизнью, не беспокоясь о войне и политике. Свобода не в том, чтобы дать кому-то лишь часть жизни, рассчитывая, что тот будет этим довольствоваться», — тихо проговорила я. Он, казалось, задумался, а потом неохотно улыбнулся. В любом случае, я уверен, что ни одна из них не похожа на тебя. Наверное, так и есть. Я усмехнулась. Трудно представить, чтобы порядочная сукарянка пила водку из горла. С другой стороны, локланской принцессе так вести себя тоже не подобает. В твоей семье все такие, или вы с Лердом Давином? Он усмехнулся над своим произношением этого слова, а потом замолчал, словно не знал, как закончить вопрос. Позор семьи, помогла я. Он пожал плечами и кивнул. Мне кажется и то, и другое. И я рассказала ему о себе. Потом о сестрах и кузенах, о том, как мы росли, как гостили в замках друг у друга, что ближе всех мне было, о Ване, потому что между нами всего год разницы. Но младших сестер я тоже обожаю. Когда я добралась до родителей, его лицо стало задумчивым. «А у тебя?» Спросила я, разве вы всегда были с братом одни? Не всегда, ответил он, но столько, сколько себя помню. Чума унесла родителей, когда мне было всего четыре. Иро было 16 лет, новый герцог во главе клана, который был в серьезном кризисе. Он мог бы отдать меня гувернантке, но настоял на том, чтобы самому меня воспитать. Брат всему меня научил, повсюду брал с собой. В его голосе звучало уважение, И Глубокая привязанность, которая была мне хорошо знакома, это немного подняло Иро в моих глазах. У него есть недостатки, но его поведение отчасти можно понять, зная, как должно быть тяжело было осуществлять властные полномочия в таком юном возрасте. «Значит, ты для него скорее как сын? В каком-то отношении», — допустил он, «особенно поскольку он не может, неважно». Я бросила на Тео любопытный взгляд, но он только покачал головой. Повисла тишина, было немного неловко, и я придумывала, что сказать. Вспомнила, что он сказал прежде, и, чувствуя угрызение совести, поняла, что так и не спросила про стражников. «Мне жаль твоего солдата», — тихо сказала я. «Вы с ним дружили?» «Богдан был хорошим человеком, отличным солдатом и верным слугой. Его будет не хватать». Его тон был сдержанным, даже сухим, но он говорил, стиснув зубы. Затем обернулся ко мне. Я вдруг осознала, как близко мы сидим. Его лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего. Настолько близко, что когда он говорил, я чувствовала его дыхание на своей щеке. «Но я был неправ, когда винил тебя», — продолжал Тео. «Здешняя погода уже забрала много жизней. Так внезапно она меняется». И «Это не твоя вина». Очень тихо. Почти шепотом он спросил. «Но откуда ты знала? Мне так хотелось, чтобы не нужно было лгать, чтобы я могла рассказать правду, как рассказал он. Но если я раскрою самую главную тайну своей семьи, на кону окажется не только мое благополучие. Я уже говорила, что погода меня всегда почему-то завораживала. Принялась велять я. Знаешь, когда что-то завладеет вниманием, и ты не можешь это объяснить». Минуту, показавшуюся бесконечной, он не отрывал от меня взгляда. «Да, мне очень хорошо знакомо это чувство». Затем Тео тряхнул головой и отвернулся. «Значит, углубленное образование для принцессы включало в себя курс о погоде? Что еще?» Несмотря на более официальный тон, которым он заговорил, Тео казался искренне заинтересованным, Я рассказала о том, как скучно, по большей части, было учиться. И получила удовольствие от возмущения, отразившегося на его лице, когда упомянула о ежеутренних тренировках с солдатами. «И твой отец это позволял?» — спросил он, широко раскрыв зеленые глаза. «А кто, по-твоему, вел эти занятия?» Тут Тео, как ни странно, засмеялся, хоть и с оттенком недоверия. Затем он рассказал, как Ира учил его пользоваться мечом и говорил больше, чем когда-либо прежде. Это было совсем не похоже на то, как он обычно цедил по одной фразе. В какой-то момент шум бури отошел на задний план. Было легко забыть, что есть что-то за пределами этой коморки. Не было ни вражеских королевств, ни грядущего совета, ни разрушительной бури, только я и Тео». И меня это не беспокоило так сильно, как должно было бы.